Покоритель мира. Главный воспитатель Александра Македонского, мудрейший философ Греции Аристотель, своими рассказами о вселенной, о разных чудесах света, невольно зародил в честолюбивом юноше мечту о завоевании мира. В эпоху сплошных войн правители только и делали, что отправлялись в походы, чтобы захватить чужие земли. выработить людей, присвоить их богатство. Совсем молодым Александр со своим войском отправился на восток. Он сам участвовал в битвах и не потерпел ни одного поражения. За 10 лет Александр Македонский подчинил себе большую половину известных в то время земель. Его государство простиралось от Африки до Индии. Так он получил прозвище Великий. Согласно древнегреческому представлению о родовой наследственности, великие люди рождались только от великих родителей. Поэтому, по легенде, отец Александра, царь Македонии Филипп, вёл свой род от эпического героя Геракла, а мать Александра, дочь царя Эпира Олимпиада, якобы происходила от предков героя Троянской войны Ахиллеса. По легенде, Олимпиада однажды увидела во сне, что в нее ударила молния. От вспыхнувшего огня сгорел весь мир. Толкователи снов объяснили ей, что она родит сына, который завоюет весь мир, но сам проживет недолго, словно молния сверкнет на небосклоне. С семи лет Александра взяли с женской половины дома, Он стал заниматься физическими упражнениями, учился ездить на лошади, стрелять из лука, орудовать мечом и копьём. Он никого не боялся. Среди сверстников не было равных ему в состязаниях. В 10 лет он играл на лире, знал наизусть многие произведения греческих поэтов, любил географию, но философия и математика его не увлекали. Он любил рассказы о новых землях, боевых сражениях, Александр был чрезмерно чистолюбив. Он мечтал о войнах и победах. Он становился мрачным, когда узнавал, что его отец снова захватил какой-нибудь город, и говорил друзьям: "Отец завоевывает весь мир, а что же останется нам?" Известный греческий писатель и историк Плутарх в своём сравнительном жизнеописании так писал о нём: "В зрелом возрасте Александр был высоким, статным, Имел светлые кудрявые волосы. У него была белая кожа, красноватая грудь и лицо. Казалось, что у него всегда повышенная температура. Александр был образован, умел ценить прекрасное, отличался благородством и щедростью, но чрезмерная слава и всеобщее поклонение изменили его характер. Последние годы он сделался властолюбивым, подозрительным, Своё первое боевое крещение Александр получил в 16 лет, когда вместе с отцом принял участие в сражении против Афинин. Ему поручили командовать конницей, которая в ответственный момент обратила греческих воинов в бегство. Македоняне одержали полную победу. Воины славили Александра, говорили, что его верное руководство решило исход битвы. Цар Филипп тоже радовался успеху своего юного сына. С этого дня Александр изучал основы ведения боя. Действие главной боевой группы, знаменитой македонской фаланги, двигавшейся в несколько шеренг с выставленными вперёд тяжёлыми длинными копьями, пехота, о которую разбивалась конница противника, была залогом побед. Когда Александру исполнилось 20 лет, Филипп Коварно убил один из его приближённых, и Александр стал полноправным царём Македонии. Ему пришлось не столько заниматься внутренними делами своего государства, сколько сражаться с нападавшими на него соседями. Однажды, после убедительной победы над фивами, он подошёл к афинам и потребовал от жителей выдачи ему главного врага Македонии, оратора Демосфена, который называл Александра несмышлёным мальчишкой. Те ему отказали. Александр осадил город Тогда к нему бесстрашно вышел старый полководец Факион. Александр, если ты хочешь добиться славы, сказал он ему, то зачем тебе драться против соплеменников, против эллинов? Отправляйся в Азию, бейся против варваров. Там ты завоеуешь богатство, добьёшься воинской славы, а среди греков ты прославишься добротой. Александр послушался старого воина и не стал разорять Афин. Он решил наградить Факиона за мудрый совет и отправил с посланцем себе много талантов серебра. Когда они доставили старику это богатство, тот спросил их, за что ему такая награда. Неожиданно перед битвой с Даларием III Александр заболел, искупавшись в холодной горной реке. У него начался жар, состояние его ухудшалось с каждым часом. Врачи не решались лечить его, так как боялись, что в случае его смерти их обвинят в преднамеренном убийстве. Только врач Филипп, который был к тому же близким другом Александра, взялся за лечение. Он приготовил снадобье и дал его царю. В это время прибыл гонец от одного из полководцев Александра. В письме он сообщал, что ему стало известно, будто Дарий III пытался подкупить Филиппа, Я обещал ему большую награду и руку своей дочери за отравление македонского царя. Александр прочёл письмо, передал его Филиппу и стал пить лекарство. Снадобия так сильно подействовало на него, что он впал в беспамятство. Жизнь врача висела на волоске. Но через несколько часов Александр пришёл в себя и полной сил вышел к своему войску.